Глава 5. Дни полетели незаметно. Герда уже и не смогла бы сказать, как давно находится на проклятом острове, если бы ледяной замок не жил в ожидании полнолуния. Календарь на стене в большом зале представлял собой огромные счеты, деревянную раму в половину человеческого роста, на которую был натянут китовый ус. Двенадцать толстых струн по двадцать восемь костяшек, украшенных рунами на каждой. Утром, перед тем, как разжечь в очаге огонь, Бьерки непременно двигал одну из них с левого края на правый. Сейчас на третьей сверху струне. В первые дни Герда никак не могла понять, что это такое. Пока Кай, ехидно улыбаясь, не объяснил ей, что таким образом они ведут отсчет времени. Полнолуние тем временем приближалось. Кай становился все более замкнутым, Бьорки суетливым, а лед все чаще пропадал за стенами замка. Герда сидела в самом дальнем конце стола и угрюмо ковырялась ложкой в тарелке с кашей, которая уже успела остыть и даже затянуться грязновато белой пленкой. Где Бьорки брал молоко, для девочки оставалось загадкой. Но хорошенько подумав, Она решила, что не хочет знать ответ на этот вопрос. Каша в любом случае была невкусной. Густая, пресная и вязкая. Она обволакивала горло так, что каждый глоток давался с огромным трудом. В этот раз Кай появился со стороны кухни. Юноша был на удивление в хорошем расположении духа и даже уселся рядом с Гердой, случайно задев ее локтем. Ей хотелось думать, что случайно. Ложка со звоном полетела под стол, перепачкав кашей шерстяную куртку, которую только вчера вручил ей Бьорке. Герда выругалась и покраснела. Кай захохотал. Но смех этот внезапно оборвался, и юноша спросил. «Как у тебя дела?» «Нормально?» Герда пожала плечами, одновременно пытаясь оттереть грязные пятна на груди и штанах. Кай хмыкнул. «А сны не снятся?» Герда задумалась. «Нет, сны ей не снились. Только странное чувство, что Кая, она знает давным-давно, усиливалось с каждым днем». «Скажи, а ты совсем ничего не помнишь?» Спросила она у юноши. Тот помотал головой. «Мне кажется, что я жил в ледяном замке всегда. То есть я знаю, что Бирк появился раньше». А Питер немного позже меня. Кай замолчал, задумавшись. Потом лед притащил кого-то из младших. Но я не помню, сколько времени прошло с тех пор. Знаю только, что ты появилась перед прошлым полнолунием. Один. Не знаю. Кай растерянно пожал плечами. Обьёрки? Но Кай не успел ответить. Двери, ведущие наружу, распахнулись, и на пороге появился Бирк. Рядом с ним, направив на Кая горделивый взгляд, застыл лед. «Нет, нет и нет!» — в сотый раз повторял Кай. «Её ноги не будет в замке, и ты не хуже меня знаешь, что я прав, брат!» Бирк только хмыкнул, скрывая улыбку. Герти рассказали, что на этом обращении когда-то он уже и сам не помнил, когда настоял Бьорке. Кай бросил на Бирка разъяренный взгляд, но промолчал. Лёд лежал на боку у очага, вытянувшись во весь рост и дремал, прикрыв глаза и изредка тонко повизгивая во сне. Герда догадывалась, что это вполне могло быть умелой игрой, искренним нежеланием ввязываться в конфликт. «Ты понимаешь, что это очень жестоко?» — кипятил Сабирк. «Оставить их в лесу, а натравить на вас серых гномов — это было не жестоко?» Кай издевательски приподнял одну бровь, ожидая ответа. «Она раскаивается!» «Чёрта с два! Дин не способна на раскаяние!» — заявил Кай. «Питер с мальчиками могут возвращаться!» но только на ночь полнолуния. Но ее я не желаю видеть. — Это не твой замок, — вспылил Бирк. — Это наш замок, брат, — медленно произнес Кай. — И я хочу, чтобы здесь было безопасно для всех. — Мечтай, — рассерженно бросил Бирк. — Покажи, проклятый колдун, Он кивнул в сторону безмятежно спящего волка. «Никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни в этом мире и ни в каком другом!» Кай не нашелся с ответом, и спор сам с собой затих. А через пару дней замок снова наводнили дети. Герда насчитала чуть ли не десяток мальчишек, и самому младшему из них было лет семь-восемь. Белокурый малыш с небесно-голубыми глазами испуганно жался к бирку. Самому старшему вряд ли больше двенадцати. Герда поймала себя на мысли, что не помнит, сколько ей лет. «Шестнадцать», — повторила она про себя. «Прошлым летом мне исполнилось шестнадцать». «Или пятнадцать?» «Лето». Она стала забывать и это. Образы из прошлого призрачными тенями кружились перед ее глазами, но она не могла ухватиться ни за один из них. Странные то ли воспоминания, то ли сны. Из задумчивости ее выдернул тот самый маленький мальчик, дернул за рукав и спросил. «Ты и есть, Герда, которую ненавидит Дин? Почему ты такая плохая?» -м -м -м -м, девушка удивленно посмотрела на ребенка. «Она настолько плохая, Томми, что ее не стали есть даже серые гномы», — радостно произнес Бирк и подмигнул Герде. Та бросила на него яростный взгляд и хотела было ответить, но вмешался Кай, появившийся словно из-под земли. «Томми, скажи мне, пожалуйста, вкратчиво спросил он, почему лед не пускает Дин в замок?» «Потому что она хотела убить злую Герду», радостно ответил Томми и добавил шепотом. «Но не смогла!» «И теперь Герда живет в замке, один в лесу!» Продолжил за него Кай и усмехнулся. Томми задумчиво посмотрел на него и даже собирался что-то ответить, но в зале вдруг стало тихо. Лед в сопровождении Бьорки медленно спустился по лестнице и приблизился к Каю. Тот положил ладонь на широкий лоб волка и прикрыл глаза. «Кажется, Герда забыла, как дышать». Воздух вокруг зазвенел от напряжения, и ей даже показалось, что вокруг закружились льдинки. А потом все закончилось. Мальчишки вновь загомонили, Бирк облегченно выдохнул, а Кай улыбнулся одними губами и слегка хлопнул волка по холке. Тот сорвался с места и в два прыжка оказался у дверей, предусмотрительно открытых Бьорки. — Куда он? — спросила Герда. — Встречать луну, — ответил Кай. — Идем, у нас много дел. «Каких — Каких? — уточнила Герда, когда они покинули зал и оказались в одной из галерей. Ее голос гулко прозвучал под низкими каменными сводами, хотя она и старалась говорить тише. — Никаких? — Кай ухмыльнулся. — Просто я и час они вынесу в большом зале. Как только Питер их терпит почему они не живут в замке, как ты и Бирк? Кай остановился. Взгляд его задумчиво скользнул по белоснежным стенам. Герда затаила дыхание, боясь спугнуть. Ей было интересно и очень страшно. «Идем!» Кай схватил ее за руку и потащил вперед. Глаза его блестели странным азартом. Герда с трудом поспевала за размашистым шагом юноши, ей приходилось почти бежать, рискуя споткнуться каждое мгновение. Но вот позади остался еще один поворот, и они вышли на широкий балкон, с которого открывался потрясающий вид на море. Светлая, покрытая толстой коркой льда у основания утеса, и темная, почти черная, далеко впереди. Солнце, а точнее темно-красный диск, подернутый сизой дымкой, который, по мнению Герды, мог быть только им и ничем иным, на две трети скрылось за линией горизонта. В его странном холодном свете казалось, что ледяной замок будто забрызган каплями пурпурной крови. Проклятый остров отсюда не был виден, и балкон словно парил в пустоте. «Попадая сюда, мы теряем что-то важное». — произнес Кай. Он стоял на самом краю обрыва, но руку Герды так и не отпустил. Казалось, одно неверное движение, и они полетят в пропасть. Оба. Мы теряем себя. Душу. Или кусочек сердца. Называй это как хочешь. Просто однажды лед поселится в твоей груди навсегда, и ты этого даже не заметишь. Ко всему привыкаешь, Герда. «Даже к холоду и боли». «Мне больно», — прошептала Герда. «Мне было очень больно тогда. И сейчас тоже». Она переплела свои пальцы с его, стиснув, что была силой ладонь юноши, а тот ответил нежным касанием и замер, ожидая продолжения. Но Герда молчала. Прижав свободную руку к груди, Она пыталась услышать, как бьется ее сердце. И не могла. Под ладонью, под бесконечными слоями одежды ничего не было. Теперь она знала это наверняка. Слезы. Не девичьи, горючие, нет. А злые слезы безысходности вдруг набежали на глаза. Она хотела было смахнуть их, но Кай не позволил. Холодные губы коснулись ее щеки, собираясь замерзшей на ветру кожу льдинки. «Он забрал твое сердце в ту ночь, Герда», — прошептал он. «Тогда мы думали, что ты уйдешь навсегда. Ты умирала. Великие духи, ты почти умерла. Проклятый остров хотел забрать тебя всю, но лед не позволил». «Всю?» «Не только сердце, но и душу». Превратить тебя в Драугра. Драугр, в скандинавской мифологии, оживший мертвец, близкий к вампирам. В Драугра? Спросила Герда и поежилась. Они существуют? Кайрос смеялся и легко приобнял ее за плечи. Как и серые гномы, и каменные горгульи. Как думаешь, куда делись люди из того поселения, где обосновался Питер? «Он ненормальный», — пробормотала Герда. «Ты даже не представляешь, насколько!» Некоторое время они стояли вот так рядом и молчали. Герде расхотелось задавать вопросы. Откая веяла странным умиротворением, и девочка боялась нарушить это хрупкое спокойствие. Она даже прижалась к нему немного ближе, с удивлением осознав, что уже не ищет тепла и не ждет. Идем, наконец произнес Кай. «Вечереет. Нужно помочь Бьёрке разместить и запереть мелюзгу до темноты. А иначе...» «Иначе на острове появится с десяток неуправляемых драугров». «Шутишь?» «Нисколько. И тебе рекомендую не покидать комнату ночью и держаться ближе к огню». Когда они вернулись в большой зал... Поздний обед или ранний ужин был уже в самом разгаре. Бирк с обреченным выражением лица пытался утихомирить расшалившихся мальчишек. Те галдели, смеялись и визжали. То в одном конце зала, то в другом вспыхивали драки. Бьорки же сосредоточенно следил за тем, чтобы еда на столе не заканчивалась, не обращая никакого внимания на потасовки. «А где Питер?» — спросила Герда, едва не уселись за стол рядом с Бирком. — Остался в лесу. Сдин. Бирк взял в руки жареную перепелку и вонзил в нее зубы, отрывая кусок. — Я ожидал нечто подобное, — заметил Кай и протянул руку к мясному пирогу. — Ага, ожидал он, — хмыкнул Бирк. — А завтра что? — Пойдем на охоту на драугров? «Лёд не допустит», — возразил Кай. «Твой лед удерёт, трусливо поджав хвост», — воскликнул Бирк. «Иначе почему мы каждое полнолуние скрываемся за стенами замка?» «Иди, спасай!» — Кай мотнул головой в сторону резных дверей. «Только кто спасет тебя?» «Меня спасать не нужно!» — крикнул Бирк, выскочил из-за стола и взлетел вверх по парадной лестнице. «Он останется?» — спросила Герда у Кая. Есть вдруг расхотелось. «Останется, не сомневайся!» Кай ухмыльнулся. «Ты закончила?» «Тогда поднимайся. Надо помочь старику». Мальчишки разыгрались не на шутку. Не ласковое обрежание Бьорки, ни испепеляющие взгляды Кая не могли уговорить их покинуть большой зал. Герда потопталась немного на лестнице и отправилась в левое крыло замка. Яркий свет факелов разогнал привычный сумрак. Сейчас двери в большинство комнат были распахнуты, и в каждый полыхал камин. Бирк нашелся в самый дальний. Он лежал на полу на огромной горе шкур, закинув руки за голову и смотрел в одну точку, не мигая. Герда в нерешительности застыла на пороге. Если парень и заметил ее присутствие, то виду не подал. Девушка подождала еще немного и произнесла. «Ты очень нужен внизу, Бирк». Он только хмыкнул в ответ, продолжая пялиться в потолок. «Бирк», — позвала Герда громче. «Что тебе?» — недовольно отозвался парень, но даже и головы не повернул в ее сторону. Бьёрке не справится с мальчиками». «Неужели?» — хохотнул Бирк. «Пусть попросит помочь Питера или Дин». «Ты знакома с Дин, Герда?» «Издеваешься?» Неизвестно откуда взявшаяся злость вдруг затопила ее с ног до головы, и Герда рванула к Бирку со всей силы, пнув его ботинком под ребра. Парень охнул и в то же мгновение вскочил на ноги, прикрывая кулаками челюсть злой и готовый защищаться. «С ума сошла?» Герда только стиснула зубы, пытаясь справиться с охватившим ее гневом. До боли сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Парень резко выдохнул и позвал тихо. «Герда, дыши, слышишь? Это все луна». «Луна». Дышать тоже было непросто. И больно. Там, где под ребрами должно было биться сердце, Кровоточащей раной зияла пустота. Гулкая, вязкая, Поглощающая все на своем пути. Больше не было уюта теплой спальни с камином И робкой нежности зарождающейся дружбы тоже. Была тупая, ноющая боль И вечная мерзлота, Заледеневший камень вместо сердца. Осколок льда. «Герда!» — голос Кая доносился откуда-то издалека. «Герда! Ты слышишь меня? Возвращайся!» Он звал ее. Тихий, но настойчивый голос. И тогда она открыла глаза. Кай не спускал с нее взгляда. «Герда! Это ты? Позволишь?» Он медленно протянул к ней руку и сжал ее ладонь в своей. «Так лучше!» — она кивнула, соглашаясь. «Тогда нам нужно идти!» — продолжил Кай и повел ее к двери. Только сейчас Герда обратила внимание, что все обитатели замка были здесь. Томми испуганно выглядывал из-под руки Бьорки, остальные мальчишки столпились за ними, бросая на нее любопытные взгляды. А Бирк... Бирк сидел на полу, поджав ноги и зажимал нос платком, успевшим уже как следует окраситься кровью. «Сожрать его не тянет?» – подозрительно спросил Кай, проследив за ее взглядом. «Что? Нет!» – воскликнула Герда и поднесла ладонь к рту, надеясь сдержать подступившую тошноту. «Уже хорошо. Значит, ты не Драугр, а просто бешеная!» – усмехнулся Кай. Что вы не поделили?» «Драугр?» – переспросила Герда. «Мы все были внизу, когда заверещал Бирк», – произнес Кай. «Я был уверен, что на него напала стая друд. Или кое-кто пострашнее». «Друды – мифические существа из скандинавской мифологии». Мы с Бьорки рванули наверх и застали любопытную картину. «Бирк с расквашенным носом, и ты, которая явно не в себе». «Я ничего не помню», — прошептала Герда, закрыв лицо руками. «Точно не хочешь вцепиться мне в глотку?» — на всякий случай уточнил Кай, и когда девочка, что из силы замотала головой, добавил, осторожно обняв за плечи. «Иди ко мне, это всего лишь луна». Уснуть ей так и не удалось. Едва за каем закрылась дверь, Герда подкинула в камин пару поленьев и, скинув меховую куртку и ботинки, забралась на кровать, накрывшись сверху одной из шкур. Но ей не спалось. Плохо понимая, что происходит, она запомнила главное. В замке они в безопасности. И следом пришли мысли о Питере и Дин и Альде. В то же мгновение гулкую тишину замка прорезал тоскливый волчий вой. Герда подскочила и кинулась к узкому окну, надеясь разглядеть хоть что-то. Луна была огромная, холодная и величественная. Она закрыла собой полнеба, проложив в льдом морю широкую серебристую дорогу, исчезающую далеко впереди. Герда прислушалась. Проклятый замок спал. И тогда она решилась. На цыпочках выскользнула в темную галерею и, стараясь как можно тише ступать босыми ногами по каменному полу, направилась в левое крыло. Дверь в комнату, где вечером она нашла Бирка, была приоткрыта. Мальчишки спали в повалку на шкурах у камина, сладко сопя. Бирк развалился на кровати поверх мехового покрывала и тоже, кажется, спал. Глаза его были закрыты а грудная клетка мерно вздымалась. Бьорки расположился в кресле у окна, и лунный свет падал на его лицо, делая его неестественно бледным. Герда поежилась. Кай нигде не было. Она аккуратно прикрыла за собой дверь, собираясь вернуться к себе. И застыла. В темном переходе кто-то был. И это был не Кай. Фигура явно принадлежала мужчине. Выше Кая, но уже его в плечах. Неизвестный сделал еще пару шагов и остановился, склонив голову на бок. За его спиной вспыхнул факел, и Герда вскрикнула, тут же зажав себе рот рукой. Незнакомец был одет в сорочку и легкие бриджи. Длинные, белые, как снег, волосы, удерживаемые только тонким обручем, падали на плечи. Ноги, как и у Герды, были босыми. Он продолжал рассматривать ее с нескрываемым интересом, а Герда замерла на месте, не в силах пошевелиться. «Боишься?» – прошептал незнакомец. Герда кивнула и словно в подтверждение отступила на пару шагов. Мужчина рассмеялся слишком резко и странно, а потом сорвал со стены факел, и в его неровном свете Герда разглядела узкое, совсем юношеское лицо, и прозрачные льдистые глаза. «Беги!» — шепнул незнакомец. «Сегодня можно!» И Герда не заставила себя упрашивать. Рванула вперед и остановилась только у своей комнаты. Обернулась. За ее спиной была непроглядная темнота. Проклятый замок снова погрузился в сон.